Надя вместе с будущей свекровью отправилась на делянку, где росли те пальмы, из которых мы в готовили вино. В стволе нескольких пальм Батунда просверлила отверстие, под которое подставила большие глиняные горшки. Когда горшки наполнились густым белым соком, женщины развели поблизости костер, подвесили над ним котел и наполнили его пальмовым соком. Когда сок нагрелся, но еще не закипел, Батунда залила костер водой. Теперь сок должен постоять до завтрашнего утра. А утром мы добавим в него плоды кум-кум, цветы дерева попалоа, траву батук и еще одну. Это мой секрет. От этой травы мое вино получается лучше, чем у остальных мвали. Но если ты будешь хорошей женой моему сыну, я открою тебе этот секрет. Надя поблагодарила будущую свекровь и вернулась в деревню. По дороге она мучительно думала, как ей выпутаться из ужасного положения. Неизвестно, что повлияло на нее. То ли известие о том, что ей предстоит выйти замуж за черного дикаря, то ли видения, которые появились у нее после того, как она выпила варево Батунды. Надя ни на секунду не верила, что она побывала в потустороннем мире. Просто хитрая старуха подмешала в напиток какой-то наркотик, и шкор летучий ящерицы тут ни при чем. А что, у них тут в Африке чего только не растет. И Батунда отлично знает все местные травы, Сама говорила. Еще обещала свои секреты раскрыть, если Надя в роли невестки сумеет ей угодить. А если нет, тогда напоит другим отваром, и Надя заснет навеки. Кто знает, отчего белая женщина отдала концы. Что черному здорово, то белому смерть. И сосватает Батунда своему сыночку новую черную жену. «Да хоть десять!» — в сердцах крикнула Надя. «Только меня не трогайте!» Она просто не может себе представить, чтобы этот совершенно дикий и грязный охотник прикоснулся к ней. Но что делать? Сбежать? Но вокруг деревни бескрайний лес, в котором она неминуемо заблудится и достанется на обед какому-нибудь хищнику. Остаться? Но тогда уже завтра она станет женой дикаря Мвали. Спать с ним, рожать детей. Она такого не вынесет. Вот если бы она сумела раздобыть удивительно оружием вали, Духовую трубку с ядовитыми стрелами. Достать трубку – не проблема. В деревнем вале они есть у каждого ребенка. Но вот ядовитые стрелы охотники берегут, как зеницу ока. Надя ворочалась на неудобном ложе из травы и только к утру забыла с тяжелым сном. На следующее утро вся деревня была в приподнятом, праздничном настроении. Мвале принарядились. В их случае это выразилось в том, что мужчины надели чистые набедренные повязки, а женщины вставили в волосы большие ароматные цветы дерева Папалоа. Центральную площадь деревни, где должна была состояться свадьба, чисто вымели и посыпали песком. Надя под руководством будущей свекрови тушила ямс в большом медном котле и жарила свинину, готовила угощение для праздника. Во время этого трудоемкого процесса к ней подошел Унгули. Он нес в руки огромный ярко-красный цветок. Чернокожий жених выглядел смущенным. «Я не знаю, как это принято у бледнокожих демонов твоего племени», проговорил он, протягивая цветок девушки. «А у нас, мвали в день свадьбы воин приносит своей невесте цветок Дум-Дум, который растет на скале над водопадом. Этот цветок надо сорвать ночью. Этой ночью я ходил к водопаду и принес тебе цветок, чтобы ты украсила им свои волосы. У Нгули нравятся твои мягкие прямые волосы, Они красивее, чем курчавые черные волосы женщинам Вали». «Вот оно как!» – пробормотала Надя, вкалывая алый цветок в свою прическу. «Это похоже на объяснение в любви». «А в моем племени другой свадебный обычай», – обратилась она к смущенному воину. «Жених должен показать своей невесте, как он умеет обращаться со своим оружием. Я знаю, что у воинов Мвали есть фуркун» из которого они пускают сонные стрелы и смертельные стрелы. Покажи мне, как ты умеешь стрелять из своего фуркуна». Унголи насупился. «Воинам Вали не показывают фуркун женщинам. Великая мать будет недовольна». «Но в моем племени совсем другие обычаи», — настаивала натя «Бледнокожие мужчины не имеют секретов от своих жен. Кроме того, я хочу быть уверена, что ты сможешь защитить меня от любого врага». «У меня много врагов. Бреднокожие люди моего племени не простят мне, что я выбрала в мужья охотником вали Они захотят отомстить мне. А сможешь ли ты тогда защитить меня?» он Ун Унгули все еще колебался, и тогда Надя применила последний аргумент. «Наверное, ты не хочешь показать мне, как стреляешь, потому что стесняешься того, что ты плохой стрелок». он Ун «Унгули? Плохой стрелок?» Воин побледнел от возмущения. Онголи лучший стрелок среди мвали. Онголи может попасть смертельной стрелой из фуркона в глаз дикому кабану. Сейчас я покажу тебе, как я хорошо стреляю. С этими словами он отправился в свою хижину, поднял циновку, которая прикрывала пол возле очага. При этом он опасливо огляделся по сторонам. «Никому не говори, где я храню свои стрелы», строго предупредил он будущую жену. Под циновкой лежали два небольших мешочка из красной кожи, из черной». «В красном мешочке я храню сонные стрелы», — пояснил жених. «А в черном — смертельные». С этими словами он достал из красного мешочка несколько длинных колючек, завернул их в тряпочку и снова закрыл свой тайник. Вооружившись таким образом, Унголи отправился на край деревни, где копошились в грязи тощие свиньи. «Смотри, женщина!» объявил он, доставая боевую трубку и вкладывая в нее длинную колючку. «Видишь, вон того черного кабана с белым пятном на боку. Он далеко от меня, дальше всех остальных свиней. Но я попаду своей стрелой прямо ему в загривок, за левым ухом». Охотник поднес трубочку к губам, дунул, и кабан с пятном на боку жалобно взвизгнул и повалился на бок. Он гуля подбежал к нему и извлек стрелу из-за левого уха. «Теперь ты видишь, как хорошо стреляет унгули?» «Стрела попала точно туда, куда я говорил». «Да, я вижу», — ответила Надя с уважением. «Теперь я знаю, что ты сможешь защитить меня от любого врага. Но сейчас извини меня. Я должна готовить угощение для праздничного пира. Твоя мать уже, наверное, разыскивает меня». Будущее свекровь преподнесла Наде свой подарок — довольно большой кусок ярко раскрашенной новой ткани. Надя выкупалась в ручье и обернула подарок колдуньи наподобие Парео. Потом оглядела себя в осколке зеркала, который нашелся у Батунды. Сколько она находилась в племенем Вале? Неделю? Две? Три? Она потеряла счет времени. Она еще больше похудела, кожа стала смуглой от солнца и шелушилась. По совету Батунды Надя мазала лицо пальмовым маслом. Она расчесала волосы, полюбовалась красным цветком. «Надо же! Лез куда-то в горы, чтобы ее порадовать! С ума сойти! Дикарь, а такие тонкие чувства!» К вечеру на площади собрались все жители деревни. Молодые мужчины разожгли огромные костры. Женщины помогли Наде и Батунде разложить на пальмовых листьях угощение. Надя в предпраздничной суете отложила часть припасов в кожаный мешок и спрятала его под камнем на краю деревни. Тем временем все было готово для праздника. В самом центре деревенской площади поставили кувшины с пальмовым вином, и праздник начался. Мвали в огромных количествах поглощали свинину с ямсом, запивая кушанье вином, и с каждой минуты голоса становились громче, а шутки грубее. Надя решила, что воспользуется пиршеством чтобы сбежать с деревни, но прежде раздобудет оружие. Убедившись, что все увлечены едой и питьем, она покинула площадь, пробралась к хижине Унгули, откинула циновку и достала мешочки с отравленными стрелами. Спрятав их под одеждой, она вернулась на площадь. Праздник был в самом разгаре. Мвали насытились и перешли к танцам. Любые танцы требуют музыкального сопровождения. Бывают танцы под оркестр и под фортепиано, под аккордеон и под скрипку. Иногда бывают танцы без музыкального сопровождения. Мвали, как и большинство африканских племен, предпочитали танец под барабан, Точнее, под два там-тама. Двое мужчин среднего возраста выбивали из высоких барабанов бешеный ритм, остальные мвали-танцевали. Сначала танцевали мужчины-охотники. Их танец изображал сцену охоты. Один из старых воинов встал на четвереньки, взял в руки кабанью голову и захрюкал. Он изображал дикого кабана. Остальные окружили его кольцом и высоко подпрыгивали, выкрикивая слова охотничьего заклинания. Кабан бросился вперед, чтобы прорвать кольцо охотников. Но в последний момент молодой воин воткнул в кабанью голову короткое копье с широким наконечником. Кабан повалился на спину и потешно задрыгал ногами, изображая агонию. Затем наступила очередь женского танца. Молодые женщины Мвали кружились в большом хороводе. Затем этот хоровод разделился на несколько маленьких кружков. Потом снова соединился в один центр которого вытолкнули Надю. Пока она растерянно стояла в центре хороводы, не зная, что полагается делать дальше, туда же вытолкнули ее жениха Унгули. Все племя окружило их кольцом и принялось ритмично бить в ладоши, повторяя два слова. «Лабонда! Вабонда! Лабонда! Вабонда!» «Что мы сейчас должны делать?» Унголоса спросила Надя своего будущего мужа танцевать танец жениха и невесты танец лабонда вабонда пояснил тот а в чем заключается этот танец понимаешь я раньше его не танцевала и не знаю какие там предусмотрены движения ты мне объясни в двух словах не танцевала лабонда вабонда недоверчиво переспросил унгули но ведь ты говорила о батунде, моей матери что была замужем разве у бледнокожих людей не танцуют лабонда вабонда откуда же тогда у них берутся дети что надя покраснела ты хочешь сказать что танец лабонда вабонда это ну да ответил унгули спокойно это то что делают вместе мужчины и женщины и от чегого появляются дети пора танцевать люди ждут действительно соплеменники унгули сужали круг нетерпеливо хлопая в ладоши и повторяя свое «Ла Бонда-Ва Бонда!» Особенно усердно хлопали и кричали дети. «Но я...» – растерянно бормотала Надя. «Но в моем племени не полагается делать это на глазах других людей. Мужчины и женщины делают это в своих хижинах, там, где их никто не видит». «Ну, у разных племен разные обычаи», – ответил Унгули уклончиво. «Некоторые обычаи кажутся нелепыми, но я тебя не осуждаю». Воспитанный человек должен с пониманием относиться к чужим суевериям, даже если они ему кажутся дикими. Так и быть. Потом мы будем это делать тайком, раз уж тебе так нравится. Но сегодня, в день нашей свадьбы, ты должна уважить обычаи Мвали. Ведь наше племя приняло тебя, предоставило кров над головой и пищу, так что будет очень некрасиво с твоей стороны оскорбить наш обычай. «Лабонде! Вабонде!» дружно кричали Мвали. Надя затравленно озиралась, не зная, что предпринять. Как вдруг со стороны леса донесся дикий визг, а затем испуганный детский голос прокричал. «Бунан-Рутан! Лесной человек!» На деревенскую площадь выбежала девочка лет десяти с растрепанными волосами. Она в ужасе оглядывалась на лес и оглушительно визжала. «Бунан-Рутан! Лесной человек! Красный старик! Он хотел оторвать мне голову!» На краю леса показалась большая сутулая фигура с длинными руками. К площади приближалось покрытое густой рыжеватой шерстью двуногое существо с огромной головой и оскаленной мордой. Пылающие праздничные костры бросали на это существо багровые отблески, делая его особенно страшным. Хоровод Мваля мгновенно рассыпался. Мужчины и женщины бросились кто куда, на всех лицах, только что выражавших праздничный подъем. Был теперь только дикий первобытный ужас. Надя словно вросла в землю. Ноги перестали ее слушаться, как в тот день, когда Унгули поразил ее сонной стрелой. Унгули схватил ее за руку и пытался утащить с площади. Но Надя не могла тронуться с места, словно превратилась в статую. «Бежим!» – кричал ее несостоявшийся муж. «Бежим! Это красный старик! Он оторвет у тебя голову и выпьет всю кровь!» Надя не шевелилась. Косматое существо шло прямо к ней. Унгули вытащил свою духовую трубку, вложил в нее стрелу, прицелился в чудовище, выстрелил. Но лесной человек продолжал идти вперед. «На него не действуют смертельные стрелы!» — крикнул Унгули и бросился прочь. Сделав несколько шагов, остановился, снова метнулся на помощь невесте, но увидел вблизи оскаленную пасть лесного человека и опять бросился на утек. А косматое чудовище подошло к Наде, устрашающе зарычала, обхватила окаменевшую от страха девушку поперек туловища, закинула на плечо и потащила в лес. Только теперь прошел ступор, который охватил Надю при виде чудовища. Она завизжала, задрыгала ногами и принялась колотить своего похитителя кулаками. Лесной человек приостановился, перехватил ее поудобнее и сказал по-английски. «Надин, прекратите меня лупить!» Это, в конце концов, отвлекает и сбивает дыхание. Нам нужно добежать до леса, прежде чем эти дикари опомнятся. «Патрик?» – изумленно воскликнула Надя, когда к ней вернулся дар речи. «Это вы? Патрик?» «Ну да, это я. Вы меня не узнали?» «Интересно, как я могла узнать вас в таком виде?» «Кстати, где вы раздобыли костюм красного старика?» «Не знаю никакого старика. На меня в лесу напала какая-то огромная обезьяна. Я ее подстрелил, исключительно в целях самообороны, а потом решил, что в ее шкуре можно попробовать вызволить вас от этих дикарей. Ладно, все это я расскажу потом. Сейчас нам нужно скорее удирать. Надеюсь, теперь вы успокоились?» «Успокоилась, и могу идти своими ногами». «А вот это совершенно лишнее», — возразил англичанин. «Пока я вас тащу, дикари принимают меня за какого-то страшного лесного духа. Как вы говорили...» «За красного старика», — подсказала Надя. «Вот-вот. А если вы пойдете своими ногами, они поймут, что дело нечисто». «Ладно, только заверните по дороге вон туда. Я там припрятала кое-какие припасы». И Надя показала Патрику место, где оставила запасы на случай побега. «О, это отлично», — оживился англичанин. «А то я все это время питался исключительно фруктами и кореньями». «Не представляете, до чего мне надоела растительная пища!» Взвалив мешок с провизией на другое плечо, он углубился в лес. Как только хижины вале скрылись за деревьями, Надя спрыгнула на землю. Теперь они могли идти гораздо быстрее. Однако не успели далеко уйти от деревни. Тропинка, по которой шли беглецы, была перегорожена упавшим деревом, за которым стоял Унгули. Лицо охотника было вымазано белой глиной, На плечи накинут короткий плащ из шкуры обезьяны, в одной руке у него копье, в другой – палка с насаженным на нее черепом какого-то животного. Увидев своего несостоявшегося мужа, Надя спряталась за косматую спину Патрика. Унгули же взмахнул палкой с черепом и закричал. «Стой, красный старик! Стой, злой дух! Отдай мне мою бледнокожую жену! Где она? Ты уже оторвал ее голову и выпил ее кровь? «Верни ее из царства мертвых, или я отправлю тебя следом!» «Это говорю тебе я, Унгули, сын Батунды!» «И чего он хочет?» – тихо спросил Патрик. «Вы вроде понимаете их язык!» «Хочет, чтобы вы отдали ему меня!» Так же тихо ответила Надя. «Мы, видите ли, только что поженились!» Патрик зарычал, заухал и угрожающе замахал руками. Унгули попятился, но не отступил и снова взмахнув своей палкой, крикнул. «Ты не боишься смертельных стрел, потому что ты злой дух. Но злые духи боятся колдовства. Ты видишь, что у меня в руке? Это жезл Великой Матери. Этим жезлом я сокрушу твое колдовство, а потом проткну тебя своим копьем. Так что лучше верни мне мою бледнокожую жену. Верни, пока я не обрушил на тебя свой гнев. Приказываю тебе именем Великой Матери, именами духов предков, именами речных и лесных демонов и главного из них — Великого Носорога. — Как нам отделаться от этого типа? — полголоса проговорил Патрик по-английски. — Похоже, он меня не боится. Придумайте что-нибудь, вы успели изучить этих дикарей. — Подождите секунду, пока как-нибудь отвлеките его, — проговорила Надя, доставая духовую трубку и мешочки со стрелами. Патрик замотал косматой головой и страшно зарычал подражая Кинг-Конгу из одноименного фильма. Он затрясся от страха, но не отступил. «Черт, какие же стрелы смертельные, а какие сонные!» – бормотала Надя, разглядывая мешочки. «Не хотелось бы его убивать. Он, собственно, ни в чем не виноват. Защищает свою семью. Он же мне обещал». «А, ну да, смертельный в черном мешочке. Значит, мне нужен стрелы из красного». «Как они это делают?» Унгули снова угрожающий потряс жезлом, но в это время из-за плеча Патрика высунулась духовая трубка. Надя дунула, раздался негромкий свист, и ядовитый шип вонзился в шею несчастного охотника. Унгули вскрикнул и свалился на тропинку. — Отличный выстрел! — восхитился Патрик. — Вы быстро освоили местное оружие! — Это получилось случайно, — проговорила Надя и склонилась над неподвижным телом Унгули. — Кажется, он жив. Батунда его быстро приведет в порядок. «Кто такая Батунда?» осведомился Патрик. «О, это моя несостоявшаяся свекровь», ответила Надя на бегу. «Удивительная женщина. Вам бы понравилось». Дальше беглецы продвигались без особых приключений. Патрик уверенно шел через лес по едва заметным тропинкам, протоптанным дикими свиньями, и через два часа разрешил устроить привал. Он сбросил шкуру огромной обезьяны, и Надя поглядела на этого долговязого англичанина почти с нежностью. Ужасно худой, с голодными глазами и в рваной одежде, он был все же отголоском цивилизованного мира. Того мира, что обошелся с Надей не слишком хорошо, учитывая похищение пиратами и последующее несчастье. Однако Надя ни за что не применяла бы тот мир на житье здесь, в джунглях. Они расположились у корней огромного дерева. Надя достала из мешка свинину и ямс. Увидев эту еду, Патрик затрясся от вожделения и набросился на провизию. «Вы не представляете, как давно я не ел приличного мяса!» Пробормотал он с полным ртом. «Эти фрукты! Теперь никогда в жизни даже не посмотрю на них!» Через некоторое время, утолив голод, он проговорил. «А что там этот дикарь говорил про свою бледнокожую жену?» Вы действительно связали себя узами брака? Чуть-чуть не успела, усмехнулась Надя. Вы появились как раз во время свадебного пира. Кстати, это угощение со свадебного стола. Так может, я зря вас оттуда вытащил? Может, у вас были другие планы на будущее? Может быть, вы встретили здесь свою единственную любовь? Нет, нет, перебила его Надя. Вы подоспели как раз вовремя. Вы не представляете, какие у них жуткие свадебные обычаи, особенно танец жениха и невесты. Да, я как-то был на свадьбе у своего шотландского кузена. Там тоже совершенно кошмарные танцы. Можете представить, большинство мужчин были в юбках. Они перекидывались словами так легко и непринужденно, как будто двое старинных приятелей встретились где-нибудь летом на курорте и зашли в кафе поболтать Вот сейчас явится официант и принесет Наде мороженое, а Патрику чашку кофе. На миг на поляне повисло молчание. Даже слышно было, как вдалеке кричит словно человеческим голосом какая-то птица. Двое белых людей, затерянных в центре Африки, одни, без оружия, без еды и без денег, смотрели друг на друга, улыбаясь и радуясь встрече. м м Первым опомнился Патрик я кажется отвлекся да действительно нехотя согласилась надя лучше расскажите что с вами было после крушения самолета как вам удалось выжить в тропическом лесу да еще и найти меня патрик с сожалением убрал оставшуюся еду в мешок и приступил к рассказу когда в самолет украинских контрабандистов попала ракета неизвестного стрелка фьюзе ляжа пробила огромную дыру и Патрик вывалился через нее наружу. К счастью, самолет летел уже над самыми верхушками деревьев. Патрик упал на ветки одного из них. Ветки спружинили, и он почти не пострадал при падении. Спустившись с дерева, он определил место падения самолета и через два или три часа добрался до него. Там он нашел изуродованное тело летчиков. Не найдя возле самолета Надю, или Надин, как он ее называл, Англичанин решил, что она, скорее всего, погибла при аварии, но ее тело упало в джунглях. На всякий случай он обыскал ближайшие окрестности, но не нашел никаких следов своей спутницы. «Я искал вас, Надин», – бормотал Патрик, – «но опоздал. Если бы вы не ушли от самолета...» Я не уходила. Меня схватили охотникам в вале и притащили в деревню. Так или иначе, перед Патриком была непростая задача выжить в диком лесу и выбраться в цивилизованные места. К счастью, на месте аварии он нашел пистолет одного из летчиков. В этом месте рассказа Надя закусила губу, чтобы не проговориться, что видела пистолет в номере самого Патрика. Из этого пистолета англичанин подстрелил какую-то птицу, мясо которой оказалось невкусным, но вполне съедобным. Также он сумел добыть огонь и устроил себе жилище на первые дни, где его не смогли бы достать крупные хищники. Но никакие опасные хищники ему не встретились. Зато, обследуя окрестности, он случайно наткнулся на отряд охотников мвали Патрик проследил за охотниками и обнаружил их деревню. Вступать в контакт с ее обитателями он не собирался. мвали вполне могли не понять его добрых намерений и убить бледнокожего незнакомца, а то и съесть предварительно приготовив под острым соусом. Но тут он увидел среди обитателей деревни Надю. Англичанин решил, что должен спасти свою спутницу и прятался в джунглях неподалеку от деревни, следя за Мвале и выбирая наиболее подходящий момент, чтобы вызвали девушку из рук кровожадных, как он полагал дикарей. В это время он и столкнулся в лесу с огромной обезьяной, которую ему пришлось убить в целях самозащиты. Экологи и представители зеленых меня за это растерзали бы. Возможно, это был последний экземпляр вымирающего вида человекообразных, которые, с их точки зрения, гораздо ценнее англичанина средних лет. Но у меня другая шкала ценностей, и я предпочел, чтобы из нас двоих выжил я. Как говорил один мой соотечественник, живи и дай умереть другим. Короче, убив эту обезьяну, я подумал, что ее шкура... Отличный маскарадный костюм, который поможет мне напугать ваших чернокожих друзей. Признаюсь вам, Надин, что из всего, что мне пришлось делать за это время, самым трудным и неприятным было содрать шкур с мертвой обезьяны. Я себе представляю, вздохнула Надя. Все получилось так, как и рассчитывал Патрик. Появившись на свадьбе в шкуре огромной обезьяны, он до смерти напугал обитателей деревни и под шумок сумел похитить Надю. Правда, храбрый онголи попытался отбить у него свою невесту. Преодолев ужас перед красным стариком, он бросился за ним и даже выстрелил в лесного человека из духовой трубки. Но смертельная стрела застряла в густой шерсти обезьяны, не причинив Патрику никакого вреда. Закончив свой полный приключений рассказ, англичанин объявил, что пора продолжить путь. Через два часа они достигли огромного дерева, на ветвях которого Патрик устроил свое временное жилище. Больше всего его дом напоминал огромное воронье гнездо, однако внутри было довольно уютно. Имелась постель из свежих веток, небольшой запас фруктов и съедобных корней и сплетенная из лиан лестница, по которой можно было подниматься и спускаться. «Вы, Надин, не играли в детстве в индейцев?» – спросил Патрик. «У нас с братом в саду родительского дома в Бормвуде Была хижина в ветвях дуба. Мы готовы были сидеть там сутками. У нас вместо хижины был старый сарай во дворе, рассмеялась Надя. Там когда-то хранились дрова на зиму, а потом жильцы складывали разное ненужное барахло. Мы забирались туда через окошко и рассказывали страшные истории. Она тут же осеклась. Что она несет? Какой сарай? Какие дрова? Это случай из детства Нади Гусаковой а мадам на один Турнель. Надя отвернулась, но Патрик, похоже, ничего не заметил. Уже наступала тропическая ночь. Патрик втянул наверх свою лестницу, чтобы обезопасить себя и Надю от хищников. И спутники отдохнули до утра в относительной безопасности и даже с некоторым удобством. Наутро англичанин объявил, что они немедленно отправляются на поиски цивилизованного мира. «А вы знаете дорогу туда?» Удивленно спросила Надя. «Ну, само собой, у меня нет карты», признался Патрик. «Больше того, я не знаю, где мы с вами находимся. Не знаю даже в какой стране. Но лес есть лес, и в нем всегда можно найти какие-то ориентиры. Во-первых, обратите внимание на лианы. Они всегда гуще оплетают деревья с южной стороны. Ну, допустим, мы узнаем, где юг, а где север», перебила его Надя. И что это нам даст? Ведь вы только что признались, что не имеете понятия, где мы находимся. Простите, Надин, но я еще не договорил. В этой части света, как и везде на Земле, ручьи впадают в реки, а реки в моря или озера. И если мы с вами пойдем по течению вот того ручейка, рано или поздно мы придем к какой-нибудь реке. А по реке, во-первых, гораздо удобнее передвигаться, чем по девственному лесу. А во-вторых, На ней мы наверняка встретим человеческое жилье». «Вы меня все больше и больше удивляете», – проговорила Надя. «Всюду вы чувствуете себя как дома. Среди контрабандистов и повстанцев, в саванне и даже в тропическом лесу. Откуда у вас столько полезных навыков? Вы что, профессиональный путешественник? Нет, конечно, но как всякий англичанин, в детстве я был скаутом». В скаутских лагерях мальчиков обучают множеству полезных вещей. Теперь я не удивляюсь, что англичане создали такую огромную империю. Только для того, чтобы потом ее благополучно потерять, вздохнул Патрик. Ну, все, хватит разговоров. Нужно отправляться в путь, чтобы как можно больше пройти до заката. Весь день они шли вдоль течения ручья. Иногда Патрик находил звериные тропы, но кое-где приходилось буквально прорубаться через непроходимые джунгли. Надя ужасно страдала от отсутствия подходящих к случаю одежды и обуви. Пока они бежали от Мвали, ее красивый свадебный наряд разорвался и напоминал теперь не слишком чистую тряпку. Женщины Мвали обуви не носили, и за это время Надя почти привыкла ходить босиком, но в дорогу взяла с собой сандалии, которые купил ей Патрик вместе с одеждой мусульманки. На Патрике вообще вместо одежды были сплошные лохмотья. Один раз после полудня они шли по узкой, хорошо утоптанной тропе, и вдруг впереди послышалось угрожающее пыхтенье и топот. «Прочь, тропинки!» – закричал Патрик и потащил Надю к ближайшему дереву. пыхтение приближалось, а топот и треск кустов были такими громкими, будто по тропинке несся маневренный паровоз на всех парах. Они едва успели вскарабкаться на нижней ветки этого дерева, как на тропинке показалось огромное серовато-бурое животное с маленькими, налитыми кровью глазками и единственным рогом, едва не касающимся земли. «Черный носорог», – спокойно сообщил Патрик, когда топот стих вдали. «Это его тропинка, и он был бы очень недоволен, если бы повстречал нас на ней». Какое-то время они быстро продвигались по носорожьей дороге, Но потом снова начались непроходимые джунгли, и каждый шаг давался путникам с огромным трудом. Заночевали они опять на ветвях дерева, но Патрик не успел устроить такое же удобное гнездо, и посреди ночи Надя едва не свалилась со своей ветки. А еще после полуночи где-то совсем близко раздался оглушительный рев, от которого у нее душа буквально ушла в пятки. «Кто это?» – прошептала она, прижавшись к Патрику. «Лев?» «Львы в лесу не водятся», – ответил тот довольно спокойно. «Они живут исключительно в саванне. Здесь в лесу самый крупный хищник – леопард». «Мне и леопарда вполне хватит», – ответила Надя, стуча зубами от страха. «Вообще-то вы правы. Леопард – очень опасный зверь. Куда опаснее и агрессивнее льва. Но рев, который мы сейчас слышали, издал не леопард, а самый обычный гиббон». «Обезьяна?» Недоверчиво переспросила Надя. Ну да, обезьяна. И Патрик, как ни в чем не бывало, заснул. Чёрствый, равнодушный тип, с обидой подумала Надя. Утром путники подкрепились остатками свадебного угощения и продолжили путь. В это утро дорога стала особенно трудной. Лианы переплелись с ветками деревьев и густым кустарником, так что каждый шаг давался с трудом. После полудня Патрик остановился чему-то прислушиваясь. Надя воспользовалась этим, чтобы перевести дыхание. «Что вы такое услышали?» – поинтересовалась она, вытирая под солба тыльной стороной руки. «Слышите, птичьи, голоса?» «Ну да, какие-то птицы кричат». «И что это значит?» «Это значит, что близко река». Патрик с новой силой устремился вперед, и через полчаса впереди действительно показался просвет, а еще через 20 минут путники выбрались на берег широкой реки. Полноводная река медленно несла среди лесистых берегов красноватые воды. После многих дней, проведенных под густым пологом тропического леса, Надя радовалась солнцу, радовалась синему небу и широкому речному простору. Ей казалось, что трудная дорога осталась позади, еще немного, и они достигнут обитаемых мест. Во всяком случае... Им больше не придется продираться через джунгли, с боем отвоевывая каждый шаг у кустарников и лиан. Они поплывут по реке. Но для этого им нужно было соорудить плот. К счастью, около воды лежало много поваленных деревьев, вполне подходящих для строительства плота. Патрик выбрал несколько стволов, не слишком маленьких и в то же время не слишком больших, чтобы их можно было перетащить к воде, уложил в ряд и обрубил сучья. Надя помогала ему в меру своих сил, но основная работа, конечно, досталась на долю англичанина. «Чувствую себя Робинзоном Крузо», – ворчал он. «Пятница у меня уже есть. Попугая на плечи только не хватает». Подготовив бревна, Патрик принялся резать лианы. До сих пор лианы только затрудняли им путь, оплетая деревья и кусты. Теперь же они должны были послужить вместо веревок, чтобы связать бревна. Патрик выбирал самые прочные и в то же время гибкие лианы обвязывал ими бревна. Эта работа была очень трудоемкой и утомительной, и солнце уже клонилось к закату, когда она подошла к концу, и на воде возле берега закачался самый настоящий плод. Этот плод, конечно, получился очень грубым и неуклюжим, но на нем можно было плыть по реке, А что еще нужно для полного счастья? Патрик сложил на плот свои жалкие пожитки, оттолкнул плот от берега, подсадил на него Надю и запрыгнул сам. Плод медленно развернулся и поплыл по течению. Солнце быстро скатилось с небосвода, погрузившись в речные воды. Наступила ночь, первая за долгое время ночь, которую они провели не на дереве, не под пологом леса, а под открытым небом. Надя разложила на бревнах ветки, которые наломала на берегу, легла на них и долго смотрела на звездное небо. Звезды были яркие, созвездия все незнакомые. Небо темным пологом опускалось на нее, и луна отражалась в воде. Проснулась она от птичьего крика. плот медленно плыл посреди реки, а вокруг шныряли многочисленные птицы, которые ныряли за рыбой. Впереди, справа, по курсу. Над поверхностью воды виднелись круглые спины и головы. «Бегемоты!» – радостно воскликнула Надя. «Смотрите, Патрик, бегемоты!» «Бегемоты!» – повторил англичанин озабоченно. «Раскочить бы мимо них поскорее. Если бегемот рассердится, ему ничего не стоит разбить наш плод в щепки». Стадо бегемотов осталось позади. Солнце поднималось все выше, и немилосердно палила. До сих пор их прикрывал от палящих лучей солнца плотный полог тропического леса. Там, в лесу, царила влажная духота. Здесь же на реке обжигало безжалостное жгучее солнце. Надя увидела впереди ровную песчаную отмель и сказала англичанину. «Патрик, давайте пристанем в том месте, выкупаемся, а то сил нет, как жарко». «Жарко», согласился англичанин. «Только место, которое вы выбрали». «Совсем не подходит для купания!» «Почему?» – недовольно спросила Надя. «По-моему, отличное место. Песчаное дно, чистая вода и неглубоко». Ей казалось, что Патрик просто набивает себе цену, изображает крутого путешественника, супермена из знатока Дикой Африки. Правда, она уже несколько раз убеждалась в его познаниях и практических навыках, но на этот раз он явно дурит ей голову. «Дно песчаное!» согласился Патрик. «И вода чистая, только это местечко уже кое-кто облюбовал». «Кто?» Надя внимательно вгляделась в берег. На самом берегу из воды торчало несколько серых замшелых бревен, а больше она никого и ничего не видела. В это время к воде подошла небольшая антилопа. Она робко ступила на прибрежный песок, опасливо огляделась, наконец наклонилась к воде и стала пить». И тут одно из серых бревен ожило, стремительно метнулось к антилопе. Распахнулась огромная пасть, густо усаженная острыми зубами, перехватила антилопу поперек туловища и через секунду огромный крокодил утащил бедное животное в воду. Остальные бревна тоже зашевелились, почувствовав запах крови. — Ужас какой! — проговорила Надя, зябко передернув плечами, несмотря на изнурительную жару. Это не ужас, это обычная охота. В отличие от людей, звери не убивают без надобности. Но вы теперь убедились, что это не самое подходящее место для купания? Да уж, убедилась, вздохнула Надя. Придется дальше терпеть жару. Можно выкупаться прямо с плота, на ходу, предложил Патрик. Как-то мне не хочется. Надя оглянулась на проплывающую мимо них отмель. Крокодилы снова замерли неотличимы от упавших в воду деревьев. «На середину реки они обычно не выплывают», заверил ее англичанин. Ей, однако, больше не хотелось купаться. Они плыли еще какое-то время, как вдруг англичанин насторожился. «Надин, вы ничего не слышите?» Девушка отвлеклась от своих мыслей. Ей действительно уже несколько минут казалось, что она слышит какой-то ровный отдаленный шум. Теперь же этот шум с каждой секунды становился все громче. «Скорее, к берегу!» Патрик схватил свой шест, попытался оттолкнуть плот от середины реки, но в этом месте было слишком глубоко, и шест не достал до дна. «Что это?» – испуганно спросила Надя. Ей пришлось повторить свой вопрос гораздо громче, потому что приближающийся шум уже перекрывал голоса людей. Патрик ответил ей на незнакомом языке. «Что вы говорите?» – переспросила девушка. «Впереди водопад», – повторил Патрик по-английски. И тут она увидела, что впереди них река резко обрывается, и там за этим срезом в воздухе сверкают тысячи брызг и переливается многоцветная радуга. «Что делать?» – выкрикнула Надя, но и сама уже не услышала своего голоса. Патрик понимал, что говорить или даже кричать бесполезно, и красноречивым жестом показал ей, чтобы она делала то же, что и он, легла плашмя на бревна, закрыв руками голову и уцепившись за связывающие их лианы. Она едва успела занять такое положение, как плод медлительно, неспешно подплыл к краю водопада, завис над краем на бесконечно долгое мгновение и перевалился через него. На какое-то время, секунды, минуты, часы Надя не понимала, Само время перестало существовать. Все превратилось в грохот, сверкание ледяных брызг, бешеное кипение воды. Надя закрыла глаза, зажала уши и, как могла, держалась за лианы. Плод резко тряхнула, он накренился, выпрямился и снова медленно поплыл. Надя подняла голову, огляделась. Она едва могла поверить, что осталась жива, но это было так, даже плод остался цел. Он медленно двигался по реке на несколько десятков метров ниже водопада. «Господи!» – проговорила Надя, переведя дыхание и оглядевшись по сторонам. «Это просто чудо, что мы остались живы!» «Только что ей казалось, что жизнь кончена, что вода расплющит ее о камни или разобьет о бревна плота. И вот опасность миновала. Она жива и невредима!» После перенесенного потрясения мир вокруг казался особенно ярким и прекрасным, тропические растения поражали немыслимо яркой зеленью, запахи цветов и трав необыкновенно усилились. Слух еще не вполне вернулся к ней после грохота водопада, но с каждой минутой водопад отдалялся, и воздух наполнялся торжествующим пением птиц. Патрик что-то сказал ей на незнакомом языке. Впрочем, язык этот показался ей знакомым. Ей нередко приходилось слышать его. «Что вы говорите, Патрик?» Переспросила девушка с улыбкой. «Я сказал вам, Надин, что на вашем плече сидит Скорпион», ответил англичанин совершенно спокойно. «Что?» Надя вскочила побледнев, схватилась за плечо, завизжала. «Черт, где Скорпион? Вы так спокойно об этом говорите? Ужасный человек! Да убейте же его!» «Нет никакого Скорпиона!» проговорил Патрик странным голосом. «Надин, вы ничего мне не хотите сказать?» «Я?» Надя уставилась на него с неприязнью. «Что я должна вам сказать? Это вы должны объяснить свою идиотскую шутку». Руки ее все еще тряслись, лицо было бледным от испуга. «Это не шутка, Надин. Или как вас зовут на самом деле? Когда я понял, что мы подплываем к водопаду, я предупредил вас по-французски». Ведь это вроде бы ваш родной язык. Вы не отреагировали на мои слова. Я подумал, что вы, возможно, не услышали меня из-за грохота падающей воды. Но сейчас я по-французски сказал вам о Скорпионе. Любая женщина, хоть немного понимающая по-французски, завизжала бы, что вы и сделали, когда я повторил то же самое по-английски. Вы не француженка, Надин. Вы не понимаете ни слова на этом языке. Кто вы? Надя закрыла лицо руками, тяжело вздохнула, затем повернулась к англичанину и тихо проговорила. «Вы совершенно правы, Патрик. Я не француженка на один турнель. Я русская». «Я знал, что вы говорите по-русски». Патрик не удивился. «Так отчего вы представились не своим именем?» Надя посмотрела ему в глаза. Он столько раз спасал ее. Невозможно представить, чтобы он причинил ей зло. «Да» но ведь она дала себе слово никому больше не доверять и ничего про себя не рассказывать. Что ж, придется изменить правила. И она рассказала ему свою историю. О том, как поехала с мужем в круиз, о том, как отвратительно Олег вел себя в поездке о встрече с Надин, о ее подозрительном поведении и о том, что произошло в ночь нападения пиратов на круизный лайнер. Я не хотела раньше рассказывать вам об этом, потому что все слишком запутанно, «Слишком неправдоподобно. Я и сама-то не очень верю в собственную историю». «А я вам, пожалуй, верю», — проговорил Патрик после минутного раздумья. «Это многое объясняет». «Как вы говорите, зовут ту француженку?» «На один турнель», — повторила девушка. «Надо будет навести о ней справки. Когда мы попадем в цивилизованное место, где есть телефон и интернет? Что ж, это действительно многое объясняет. в частности «Я никак не мог понять, зачем вас похитили пираты!» «Сначала я и сама этого не понимала», — воскликнула Надя. «Я не богата, не принадлежу к королевской семье, не знаю никаких промышленных или политических секретов». «Они похитили вас по ошибке», — перебил ее Патрик. «Да поняла уж», — вздохнула Надя. «Пираты были уверены, что похищают на один турнель, а она им почему-то очень нужна. Точнее, не им» а тому беловолосому типу, который допрашивал меня в лагере пиратов и потом следовал до границы сомалиленда и дальше. Скажите, Надин, то есть Надя, что хотел узнать у вас тот беловолосый? Очень серьезно спросил Патрик. Какую-то ерунду, ответила девушка, пожав плечами. Где он? Где он? Понятия не имею, о чем он говорил. Хотел бы я это знать, протянул Патрик и вдруг вскрикнул, повернувшись к берегу. «Смотрите, смотрите!» Надя посмотрела в ту же сторону, но ничего не увидела, кроме бесконечных зеленых зарослей. «Что? Опять ваши шуточки вроде скорпиона?» – недоверчиво проговорила она. «Никаких шуток!» – возразил Патрик. «Смотрите, там человеческое жилье!» Надя вгляделась в берег и на этот раз рассмотрела на фоне прибрежных зарослей, сколоченную из досок лодочную пристань и идущую от нее тропинку а дальше прячущиеся среди деревьев иземисто строение под черепичной крышей патрик схватил шест и направил плот к берегу через несколько минут они медленно подплыли к пристани там их уже поджидали двое рослых чернокожих мужчин в белых полотняных штанах они кое-как прикрепили плот к причалу и помогли путникам перебраться на берег Почувствовав под ногами твердую землю надя облегченно вздохнула: где мы Спросил Патрик, встретивших их людей. «Это миссия церкви евангелийских христиан», ответил один из негров на хорошем английском языке. «Миссия рада предоставить вам свое гостеприимство». Глава миссии отец Джонатан просил нас проводить вас к нему.